Глава седьмая Симеон отвел меня на второй этаж. Кажется, здесь сидели в основном начальники и их замы. Надо сказать, здесь было заметно теплее, чем на первом этаже, хотя и там, не сказать, чтобы был дубак. Скорее так, вполне терпимая прохлада. Кабинет начальника департамента эксплуатации польского могоснабжения находился в дальнем углу. Когда Симеон постучался, изнутри раздался звонкий возглас «Входите!». Симеон открыл дверь, и мы очутились в довольно просторном кабинете. У меня были довольно смешанные чувства. С одной стороны было видно, что это кабинет начальника. Здесь все было обустроено представительно, хоть и без особых изысков. Он заметно отличался от того помещения, где сидел Симеон со своими помощницами. С другой... Повторюсь, изысков действительно не было, как и кардинальных отличий по уровню комфорта, что многое говорило о нем. А Симеон, кстати, был начальником отдела сопровождения договоров. Эдакий полуюрист, полубухгалтер, полуинженер. Я не работал на подобной должности, но прекрасно знаком с некоторыми людьми из такого же отдела в энергомаге и примерно представляю, чем они занимаются. «Надобно сказать, это достаточно нелегкий труд. Мне он особенно не подходил, потому что я не люблю сидеть на месте, а там нужен железный зад и нервы крепче стали. Ребята из отдела сопровождения выступали кем-то вроде координаторов или связующим звеном между потребителями, поставщиками, инженерами, бухгалтерами и, в общем, всеми участниками рынка могоснабжения». Ну и представьте, каково это каждый день выслушивать претензии, решать вопросы, проблемы потребителей, искать компромиссы между всеми участниками и следить, чтобы все это соответствовало букве закона, а все документы были в порядке. Поверьте, это очень непросто. Потому что здесь хоть нормы и не были так многообразны и подробны, как в моем прошлом мире, но вот законодательство все же присутствовало причем оно менялось и дополнялось довольно часто и вот как доказать какому нибудь инженеру департамента сетей что он неправильно составил какой нибудь акт а потому потребитель не может например заключить договор ну или какой нибудь менеджер вышестоящего поставщика глянув на какую нибудь спорную ошибку Вообще не стал разбираться, а выставил счет, рассчитав недоучет потребления по своему собственному разумению. И теперь кто-то хлебает валидол тоннами, увидев свою задолженность. Ну, хотя чаще всего, конечно же, как в случае с Варей и Машей, потребители жалуются на цены, пытаются увильнуть от оплаты или договориться, чтобы их не отключали, а прочие организации стараются продавить свои интересы с другой стороны — В общем, в каждой профессии есть свои подводные камни. Я слышал, как одного из специалистов чуть не проклинали за неуступчивость совершенно не стесняясь в выражениях. Но попробовал бы тот хрен на другом конце провода сказать что-то подобное, допустим, мне в лицо. Арсений вон пытался. Для него это закончилось простреленной тушкой, хотя, наверное, та встреча была судьбоносной для нас обоих. Я же об этом даже не задумывался. Он, наверное, должен быть даже мне благодарен, как бы это ни звучало так иронично. И, наверное, я ему в какой-то степени тоже. Ну да ладно, что-то я отвлекся. «Симеон, это кто?» Чуть раздраженным тоном спросил человек, сидевший за старым тяжелым столом, сохранившим приличный почти антикварный вид. Он был крупным, не сказать, что с лишним весом, уже сединой хмурился и глядел на нас не очень приветливо. Я заметил в одном из углов спортивный снаряд, боксерская груша, изрядно потрёпанная и перевязанная строительным скотчем. Это был единственный уголок, где легкому хаосу и беспорядку было позволено существовать. Все же остальное отличалось аккуратностью и порядком. Полки, книги, папки, выстроенные по линеечке, кресла. Идеально чистый маленький аквариум у входа, где плавали несколько маленьких золотых рыбок. В общем, мне определенно стало понятно, благодаря кому проводка в здании министерства выглядит максимально хорошо, как только могло быть. — Это представитель Министерства Могоснабжения Империи, — сказал Симеон. — Игорь... — Игорь Сергеевич Разин. — Прервал я его и шагнул вперед. «Приятно познакомиться. Вы Владан Жуковский, правильно?» Я остановился напротив него и протянул руку. Владан приподнялся и ответил на жест. «Да верно». Буркнул он. «Присаживайтесь». И кивнул Симеону, мол, «Можешь идти». Симеон чуть растерянно посмотрел на меня, но затем махнул и закрыл за собой дверь. Я же последовал приглашению уселся в стареньком, но мягком и удобном кресле, на сиденье которого уже так удачно продавили нужные места. — И по какому вопросу меня посетил сам представитель Министерства Многоснабжения? — нахмурился он. — Игорь Сергеевич, кстати, представитель чего именно? — но наконец-то хоть кто-то спросил, — ухмыльнулся я. — Даже великому князю хватило услышать министерство, от которого я прибыл. «Понимаю, ничуть не смутился Владан, но министерство это большое, да и департаменты совершенно разные. Да, этот мужик смышленый, мне он сразу понравился, причем заранее. Слава подготовил на него досье по моему запросу. Дело в том, что Владан занимал свою должность пять лет, и за все это время немалая часть магических сетей Великого княжества польского была реконструирована». Вдруг откуда-то нашлись деньги, представляете? Хотя вроде бы никаких дополнительных запросов в бюджет не было. Так что я решил, что это честный человек и захотел своими глазами убедиться в этом лично. Меня не так часто подводит первое впечатление. но дело в том, что, Владан, я представляю департамент особых поручений, и мои полномочия довольно обширные Главным образом мне поставлена задача включить Польшу в единую сеть магоснабжения империи. Владан удивился, затем нахмурился еще сильнее, сжал челюсть, только желваки под кожей зашевелились. Вы понимаете, что это значит? взволнованно спросил он. Прекрасно понимаю. А что, у вас есть какие-то возражения? Владан задумался, кажется, он колебался. Наверняка идеи вернуть великое прошлое, сделать страну снова независимой и великой, затмевали умы не только великого князя Болеслава, но и многих его подданных. Это вообще очень схожая черта для всех людей, независимо от страны, национальности или вероисповедания. — Я... я не против, — кивнул Владан. — Но это же будет очень непросто. Вряд ли мне позволят принимать в этом участие. — Владан... Ваш начальник теперь я. Я улыбнулся и уверенно, властно взглянул на него. Можно сказать, мерил взглядом, от чего Владан почувствовал себя немного не в своей тарелочке. Нарушить один из пунктов соглашения, по которому Польша должна иметь собственное автономное многонабжение, не так уж и просто, в смысле формально. Но ну, а физически это можно провернуть довольно быстро потому что ближайший исток находится примерно между Минском и Гродно. Да, не близко, конечно, но вполне преодолимая в ближайшее время задача. Я изучил всю техничку, которую удалось достать. Проекты были готовы, смета составлялась. Тут не очень простая логистика. Часть оборудования приходилось везти чуть ли не с Урала, но ничего страшного». По сути, нам нужно проложить магистральную линию, соединяющую Гродненский исток с польским, от которого уже питалось практически все княжество. Ну и, конечно же, надо было реконструировать все сети, потому что состояние их оставляло желать лучшего. Но это после. Прежде главная цель — обеспечить жителей княжества надежной и дешевой магией. А там уж влияние Болеслава будет уменьшаться с каждым годом, я так думаю. Сенат протянет сюда свои загребущие ручки и поставит нормального управленца. А вот когда я стану министром магаснабжения, я уж позабочусь, чтобы Польшей занялись вплотную. Не, конечно, трындец просто — лишать людей отопления зимой. Это вообще никакие ворота. Вот меня просто вымораживает, когда большие дяди начинают мериться яйцами или рваться к своим амбициям за счет простых людей. «Да засуньте вы свой гонор куда подальше, задолбали!» «Хотя... хотя...» «Тут ведь у каждого своя правда. И наверняка Болеслав думает, что заботится о собственном государстве, ну а, как следствие, и о подданных. Он вспыльчивый, конечно, и все такое, но он не показался мне дураком и уж совсем не ублюдком. Но почему-то этот здоровяк считает, что его мечта — сравняться с Матеушем Первым», «Стоит всех тягот и лишений простых людей». «Что вам для этого нужно?» «Перешел сразу к делу Владан». «Он мне нравился все больше». «Настоящие исходные данные по всем действующим центрам питания». «Актуальное состояние сетей». «Актуальное, а не для отчетов». «Геоподосновы» на участок по направлению Варшава-Минск. «Ну и еще много чего». Боюсь перечислять, я буду это долго, но самое главное, мне нужны вы». Владан нахмурился, но чуть приосанился, почувствовав собственную важность. «Насколько я понимаю, вы отвечаете за состояние всего магоснабжения Великого княжества польского. А стало быть, никто не знает лучше его состояния и всех подводных камней». Признаюсь, у меня нет времени выискивать все косяки, поэтому надеюсь на вашу самоотверженность и честность, чтобы мы могли сделать свою работу как следует». При этих словах Владан кивнул, поджав губы. Видно, как следует, он тоже любил. «Ну, или...» Я вздохнул, окидывая взглядом в кабинет. «Или каждую весну вы будете говорить с придыханием «зима близко». Черт!» Блин, опять же, он не понял отсылки. Ну да ладно. Смысл уловил, понял, о чем идет речь. Все будет сделано, Игорь Сергеевич, пообещал Владан. И я ему верил, он хороший инженер, такие встречаются не так часто, как хотелось бы, а еще реже они сочетаются с понятием «хороший человек», тот, с кем можно иметь дело. Вот Владан был именно таким. Я достаточно подробно изучил его досье, а теперь, когда мы поговорили, мои догадки укрепились. Но вот кое-что меня все же заинтересовало. «А скажите-ка мне, Владан?» — добавил я, выдержав небольшую паузу. «Во всем здании, скажем так, хорошо сделанная, но все же устаревшая проводка. от чего так? Все-таки Министерство магоснабжения. Ну, прям сапожник без сапог получается». Владан принял серьезный вид, даже серьезнее, чем прежде, и с некоторым вызовом в голосе заявил, «Я считаю, что те, кто обязаны обеспечивать народ какой-то сферы жизнедеятельности, как мы, например, обеспечиваем людей магоснабжением, должны в первую очередь обеспечивать именно народ. Поэтому я всех предупредил, пока в последнем хуторе не будет все отличаться таким понятием, как вы сказали, как надо». У нас будет как есть. Ну уж, мелочевку и освещение я поставил нормальные. Не лучшее, но нормальные Добавил Владан, улыбнувшись. А то люди жаловались, что глаза устают и голова болит. Я не ответил, улыбнувшись, и призадумался. В такой позиции, конечно, были свои изъяны. Допустим, если устаревшая проводка приведет к аварии, в самом Министерстве могоснабжения то некому будет этим многоснабжением рулить и хреново окажется всем но даже в таком случае я не могу не признать что слова владана мне понравились что ж рад знакомству пан владан я это уже говорил но я очень рад знакомству ох и насыщенный же сегодня был день а Наладив контакты в Министерстве Магоснабжения Польши, я наконец-то выбрался пообедать. Поздный вышел обед. Ну да ладно. Следует признать, женитьба меня разбаловала. Раньше я как-то спокойно готовил себе сам, вообще не парился по поводу еды. Но когда в моей жизни появилась Алена, на кухне я стал только гостем. Не, сварганить что-нибудь, пожарить мясо там или побаловать любимую завтраком в постель это, конечно, можно. Но вот так вот по-серьезному готовила только она. А когда к нам присоединилась Азуми, я вообще чуть не забыл, с какой стороны держать сковородку. И уж стыдно признаться, я едва не начал толстеть. Потому что, зная мою любовь к еде, мои ненаглядные чуть ли не соревнования начали устраивать, кто вкуснее приготовит. Не, судьей, естественно, был я. И каждый раз с довольной наевшейся рожей заявлял, что победила дружба. Так что сейчас, оказавшись вдруг в одиночестве, было попросту лень пользоваться хотя бы кухней в гостинице. Так что я решил воспользоваться заведениями питания. Ночью я уже опробовал пельменную. Завтрак заказал из гостиницы. И вот сейчас думал, а где бы найти такое местечко, в котором можно вкусно, плотно и без особых проблем пообедать. Даже, может быть, поужинать. Хотя нет, все-таки на ужин я оставлю пельмени. Вот уж чего мне точно не хватало в семейной жизни, так это пельменей Лепить их задолбаешься, даже втроем. А съедаются они мигом, особенно если рядом якшаются здоровяки-близнецы. Брать покупные, даже тщательно отобранные и действительно вкусные, что непросто — Кстати, грозила обидками со стороны Алены и Азуми. А ведь когда женщина обижается, это крайне неприятно, а когда обижаются сразу две женщины. Неприятнее даже не вдвойне, а в квадрате, если не в кубе. Не, мои девушки, конечно, понятливые. И когда я решил один раз перекусить пельмешками, которые принес домой, они отшутились, мол, «мне не нравится их стрепня Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. И вот расстраивать их мне не хотелось, поэтому дома я питался, как король. Хотя иногда и тосковал по этим замороженным полуфабрикатам. Но вот сейчас вопрос стоял остро. Одними пельменями сыт не будешь, как бы это ни звучало из моих уст. Мне нужно первое, второе салат и компот. Ну, если еще и хлебушек действительно вкусный попадется, так вообще сказка. Поэтому, погуляв по городу, я нашел одно заведение грузинской кухни. Вот уж за что я любил и люблю многообразие народов России в обеих своих жизнях, так это за разнообразие кухни. Наш родненький борщ, голубцы, всякие там кашки, а еще хинкали или самса. А еще мне очень нравились хачапури, люля, пироги, бешпармак, хачпачмак. В общем, Россия — это рай и лучшее место для утоления гастрономических аппетитов. Говорю с полной ответственностью. Наша еда вкуснее прочих. Я это заявляю не просто как патриот, а, скажем, как полупрофессиональный едок. Ну или как там, едака, что ли? В общем, неважно. Так вот, не просто вкуснее прочих, но еще проще в приготовлении и тем более в употреблении. Так что я попал в самую точку и с первого раза нашел отличное место. Получилось удачно, хоть и едва не опоздал на комплексный обед. Выбрал гороховый суп, мой любимый витаминный салат, люля с пюре и каким-то сметанным соусом. Ну и, разумеется, компот из вишни. Вместо хлеба дали лепешки, что, кстати, очень вкусно, так что я доволен, хотя предпочитаю ржаные булочки. Гороховый супец был наваристым, с кусками мяса, со сметанкой, ушел прямо в лед. Люля сочная, горячая, а еще и соус добавлял особые нотки, в общем, круто. Так что, довольный, сытый, я отправился в гостиницу. Через полчаса ко мне должен был заявиться представитель от Болеслава. Ну, а если он не явится, что ж, значит, великий князь отдал вопрос по строительству Магасити полностью на откуп моей нескромной персоне. Так что сам виноват, если что. Ну, а если он думает, что сможет помешать мне, ну, пусть прежде подумает получше. Я поприветствовал девушку на ресепшене. так как-то... Немного нервно мне улыбнулась и поздоровалась в ответ. Мне показалось это странным, но я решил не придавать значения. Может, беспокоиться, что счет за отопление откажусь платить, когда увижу нехилые суммы. Но я уже примерно прикинул, сколько это будет стоить. Тариф-то я уже знал. Скажем так, за пару недель, которые я, скорее всего, проведу здесь, мне придется выложить почти годовую стоимость нормальных счетов за магию в какой-нибудь среднестатистической квартире. Но ничего-ничего, я не люблю мерзнуть. Однако девушка, похоже, беспокоилась совершенно не о счете за магоснабжение. Когда я поднялся на свой этаж, вдруг раздался звонкий треск электричества, и я тут же выхватил короткий меч, собрал в руке заряд магии, чтобы быть готовым атаковать в любой момент. Такой треск означал лишь одно — кто-то попался в мою магическую ловушку, а, стало быть, попытался проникнуть в мой номер без разрешения. Так и есть. Дверь была открыта. Я притормозил у проема и осторожно заглянул внутрь и сразу же убрал магический заряд из руки и потянулся, чтобы убрать меч обратно в ножны ты какого хрена тут делаешь возмутился я шагая внутрь передо мною на полу сидела златовласка ошеломленная электрическими разрядами ее волосы поднялись и растрепались дышала она тяжело оглядела офигевшими глазами рядышком валялся без сознания какой то человек ну видимо он принял на себя основное действие поражающего разряда И сейчас вырубился часика эдак на два. Присмотревшись, я понял, что личико-то мне знакомо. — И что вы тут оба забыли? — Мы что забыли? — завопила Златовласка. — Ты какого хрена устроил? Да это же... — Потише, княжна! — резко оборвал ее я. — Это ты вломилась без приглашения. Так что повторяю вопрос, что вы тут делаете? — «Ты сам сказал прийти представителю княжества!» — огрызнулась Златана. «Вот я и пришла!»